начинало смеркаться, когда я пришел к комендантскому дому. Виселица с своими жертвами страшно чернела. Тело бедной комендантши все еще валялось под крыльцом, у которого два казака стояли на карауле. Казак, приветший меня, отправился про меня доложить и, тотчас же воротившись, ввел меня в ту комнату, где накануне так нежно прощался я с Марьей Ивановной. Необыкновенная картина мне представилась. За столом, накрытым скатертью и установленным штофами и стаканами, Пугачев и человек десять казацких старшин сидели в шапках и цветных рубашках, разгоряченные вином, с красными рожами и блистающими глазами. Между ими не было ни Швабрина, ни нашего урядника, новобранных изменников. — А, ваше благородие! сказал Пугачев, увидя меня. «Добро пожаловать! Чести и место, милости просим!» Собеседники потеснились. Я молча сел на краю стола. Сосед мой, молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан простого вина, до которого я не коснулся. С любопытством стал я рассматривать сборище. Пугачев на первом месте сидел, облокотясь на стол, и подпирая черную бороду своим широким кулаком. Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъявляли ничего свирепого. Он часто обращался к человеку лет 50, называя его то графом, то Тимофеичем, а иногда величая его дядюшкой. Все обходились между собою как товарищи и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю. Разговор шел об утреннем приступе об успехе возмущения и о будущих действиях. Каждый хвастал, предлагал свои мнения и свободно оспоривал Пугачева. И на сём-то странном военном совете решено было идти к Оренбургу. Движение дерзкое, которое чуть было не увенчалось бедственным успехом. Поход был объявлен к завтрашнему дню. «Ну, братцы!» — сказал Пугачев. «Затянем-ка на сон грядущий!» Мою любимую песенку ⁇ Чумаков ⁇ начинай! ⁇ Сосед мой затянул тонким голоском заунывную бурлацкую песню, и все подхватили хором. ⁇ Не шуми, мать и зеленая дубровушка, Не мешай мне доброму молодцу Думу думать, и, Что за утро мне доброму молодцу в допрос идти. Перед грозного судью самого царя. Еще станет государь, царь, меня спрашивать, Ты скажи, скажи, детинушка, крестьянский сын, Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал, Еще много ли с тобой было товарищей? Я скажу тебе, надежа православный царь, ее правду скажу тебе всю истину, «Что товарищей у меня было четверо. «Еще первый мой товарищ — темная ночь, «А второй мой товарищ — булатный нож. «А как третий-то товарищ, то мой добрый конь, «А четвертый мой товарищ, то тугой лук». Что рассыльщики мои, То калены стрелы, Что возговорит надежа Православный царь. И тебе, Детинушка крестьянский сын, Что умел ты воровать, Умел ответ держать. Я зато тебя, детинушка, пожалую Середи поля хоромами высокими, Что двумя ли столбами С перекладиной.